Древо созерцания Деятельный путь возводит подвижника на уровень духовной зрелости, откуда начинается второй период духовной жизни. Если делание не будет одушевлено созерцанием, то оно лишено смысла и ни к чему не приводит, оно бесплодно и неподвижно, как истукан. Когда же кто Божией помощью и вышесказанным подвигом, а более всего глубочайшим смирением очистит душу свою и сердце от всякой скверной страстей, душевных и телесных, тогда благодать Божия, общая всех мать, взяв ум ею очищенный, как малое дитя за руку, возводит, как по ступеням, на высоту созерцательной молитвы. Здесь человеку предлежит дальнейшее развитие, ему открываются духовные видения, сообщая в меру его чистоты неизреченные и непостижимые для ума божественные тайны. Это и называется духовным видением или же созерцанием. Путь ума созерцательной жизни состоит в возношении ума к Господу Богу в сердечном внимании, умной молитве и созерцании через таковые упражнения вещей духовных. Подвиг созерцателя полностью избавляет ум от духовного неведения. Это еще один шаг, приближающий к таинству слияния с Божеством. Здесь достигается просветленное равно-ангельское состояние ума, дается сила духовного созерцания всего бытия, дар благодатного озарения. Созерцательная способность развивается постепенно, в течение всего второго периода, охватывая все более высокие области бытия, все более одухотворяя душу. Высота и значение созерцательного подвижничества отражены в евангельской истории о Марфе и Марии, Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 39 по 42 Первое олицетворяет жизнь деятельную, а последнее дает пример созерцания. Хотя Марфа и занималась святым делом служения самому Господу, тогда как Мария только внимала его духовному учению. Однако Иисус предпочитает последнюю первой. Главное благо Господь поставляет в одном божественном созерцании. Прочие добродетели полезны и необходимы, но должны почитаться второстепенными по достоинству, ибо все они совершаются ради достижения одного — созерцания. Слова Господа «едино же есть на потребу» с очевидностью отождествляют высшее благо не с хотя и похвальной и многоплодной жизнью, но с созерцанием Бога. В деятельном подвиге обретается полнота первой ступени, начальное бесстрастие. Это значит, что чувства подчиняются уму, так что более ничего не требуют и не совершают в угоду похотению, но для совершенного освобождения ума, чтобы он мог молиться без развлечения, недовольно деятельного способа. Молитва становится истинной, когда ее сопровождают духовные созерцания. Молитва деятельная только очищает ум, созерцание же избавляет его от неведения, и он получает возможность молиться, как надлежит. Если преуспевающий в деятельном подвиге умоляет страсти, то преуспевающий в созерцании умоляет неведение если там исцеляются раздражительные и желательные силы души, то теперь ум подвижника осеняется благодатью просветительной, и ее действием совершается полное просвещение мыслительной силы. Этот таинственный процесс сопровождается непрестанной молитвой, творимой в глубинах сердца и называемой молитвой самодвижной, точнее же говоря, движимой силою Духа Святаго. Подобный образ молитвы недостижим человеческим усилием, не может стать результатом даже самых старательных наших трудов. Это то, что даруется Божиим избранникам по его усмотрению. Наши же усилия здесь сводятся лишь к тому, чтобы не помешать благодати Божией действовать в нас. В такую меру духовного возраста удается взойти главным образом тем, кто подвизается в строгом уединении, проводя схимнический образ жизни. Чтобы это пришло, умолящегося должно быть совершенное безмолвие и непрелестный наставник. Условия преуспеяния соответствуют высоте этой ступени. Малейшая страсть бывает причиной того, что мы не удостаиваемся прийти в созерцание тайн Божиих. И если мы не презрим совершенно самой жизни своей и тело своего с готовностью на самое мученичество, на то, чтобы предать всецело себя и жизнь свою на всякое мучение и всякую смерть, совсем изгнав из памяти все, что служит к поддержанию жизни, тленного тела сего, то невозможно нам быть друзьями и братьями Христа, ни сопричастниками и сонаследниками Его, и не придем мы никогда в созерцание и опытное познание таинств Божиих. Посему, кто не сподобился еще достигнуть сего и получить такие блага, тот пусть обвиняет себя самого, а не говорит, как не пщующий вины агрессиях, что это невозможно. Не пщевать и вины агрессиях со славянского – выдумывать извинения, оправдания грехам. Наше естество тогда только способно соделаться зрителем истинного, а не мечтательного созерцания когда человек первоначально претерпением страданий и скорбью совлечется ветхого страстного человека, тогда только ум способен возродиться духовно, пребывать в мире Духа и приять созерцание Отечества своего Небесного. Поскольку созерцание есть видение ума, приводимого в изумление домостроительством Божиим, Но отнюдь не человеческое достижение. Войти в эти видения не может никто самовластно своим произвольным подвигом, если не посетит кого Бог, и благодатью своею не введет в них. Если же кто без света благодати дерзнет восходить на такие видения, тот по святому Григорию Синаиту пусть знает, что он воображает мечтание, то есть прельщается приступающий к сему без света благодати, то есть не стяжавший полной чистоты ума, ведает, что он строит фантазии, а не созерцание имеет, мечтательным духом, будучи опутываем. Последствием же мнимого созерцания фантастического будет первый образ прелести, прелести от мечтаний. И так мало сподобится посещение благодатного. Надо еще, чтобы снисходящая благодать обрела в подвязающемся мужа совершенно. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. Необходима еще способность самого освещаемого к восприятию света. Не случайно древо познания, произращенное посреди рая, Бытие, глава 2, стих 9. Хорошо было лишь для того, кто употребит Его плоды благовременно, ибо древо сие ничто иное есть, как созерцание, к которому безопасно могут приступать только опытно усовершившиеся, но нехорошо оно для неготовых и для неумеренных в своем желании, подобно как и совершенная пища, не полезна для слабых требующих молока. Познание – добро для совершенных и утвержденных в божественном созерцании, ибо они терпеливым упражнением в таком созерцании приобрели известный навык. Но оно не есть добро для неискусных и подверженных сладострастным похотям, ибо они не утверждены в добре. К созерцанию безопасно могут приступать только совершеннейшие по своей опытности – и, если возможно, под руководством опытного старца, но только не с дерзостью и самочинием, ибо такового дьявол своими мрежами удобь уловляет, яко своего слугу. Если же не удается найти наставника, могущего руководствовать к умосозерцательной жизни, то в таком случае должно руководствоваться священным писанием, ибо сам Господь повелевает нам это также должно читься прочитывать отеческие писания и стараться, сколько можно, по силе исполнять то, чему научают он и. и таким образом мало-помалу от деятельной жизни восходить к совершенству умосозерцательной, ибо самое лучшее дело, когда мы каждый сам собою достигаем совершенства и приносим призывающему нас Богу жертву живую. Иное дело молитва, а иное созерцание в молитве. Последнее в такой мере выше первого, в какой совершенный человек выше несовершенного отрока. Хотя молитва и созерцание заимствуют себе начало друг в друге. Молитва есть сеяние, а созерцание — собирание, при котором жнущие приводятся в изумление, не из глаголаным видений как из малых и голых посеянных им зерен вдруг произросли пред ним такие красивые колосья. Деятельный путь есть сеяние добродетелей на сердечную ниву исполнением заповедей, созерцание — радостная жатва, брак души, очищенный от страстей с женихом Христом, в тайных чертогах сердца совершаемый. Но находятся несчастные, имеющие очи ума, ослепленные страстями, которые прежде деятельной части стремятся ко второй, и, так сказать, прямо из блудилища страстей бесстыдно ищут прикасаться чистейшему владыке. Увы. Кто взойдет на брак сии не в брачной одежде, а в рубищах, то есть кто несмысленно и дерзостно пожелает, не совлекшись с себя рубища страстей и не облегшись в брачную одежду чистоты, войти в брачный чертог, внутреннюю клеть сердца своего, где непрестанным богомыслием совершается любовное беседование человека с Богом, Таковому, по словам евангельским, связываются руки и ноги, иначе говоря, прекращается течение его по пути благочестия. Погибают все труды его, и ввергается он во тьму внешнюю. Евангелие от Матфея, глава 8 стих 12, глава 22 стих 13, глава 25 стих 30 то есть в невежество, рождающееся от гордыни, которое хуже всякого невежества, в коем человек, не понимая самого себя, мечтает, что он все знает. Однако весьма редкие достигают очищения от страстей, заповеданного нам Господом, потому и сказано, что мнозибо суть званий, мало же избранных, Евангелие от Матфея, глава 22, стих 14. «Восстав из состояния, которое ниже естества, человек в созерцании возвращается к своему изначально естественному качеству бытия, ведь разум в истинном своем виде есть созерцатель таинств божества. Почти нет возможности объяснить, что представляет собой состояние созерцателя». Обычно такие попытки сводятся к поиску самых возвышенных выражений, которые немногое скажут тому, кто сам еще не прозрел. В созерцательной молитве начинается познание непознаваемого Бога, умственный взор возводится к достопоклоняемой Троице и человек помышляет о непреступности Божией славы, о беспредельной его премудрости, о его естестве бесстрастном и ни от чего не приходящем в движение. Исихастам в созерцании открываются добытийные бездны мироздания и неразъединенная целость мира. Несозданный свет фавора озаряет подвижнику то, что недоступно стоящим внизу горы, то есть еще обуреваемым страстями. Ум созерцателя достигает способности утонченнейшего зрения. В лучах нетварного света он восходит по пути, который возводит на вечные вершины, и, О чудо! Он становится зрителем примерных вещей в том свете, не разлучаясь от этой жизни. Человек созерцающий слышит неизреченные глаголы. Он, как это ни парадоксально, видит несозерцаемые. И хотя он здесь еще, на земле, но состязается с ангелами в непрестанном песнопении, став на земле, как некий ангел Божий. Созерцающий причащается того, кто превыше всего, чтобы стать точнейшим образом Бога. Ум, сподобившийся оного божественного света, по словам Григория Паламы, освещает и самое тело. То говорит святой значительную часть жизни, сам вкушавший это сияние чей ум и телесный состав был весь пронизан нетварными лучами благодати. Человек от этого божественного просвещения приобретает богоподобную несравненную привычку к добродетели и совершенную неподвижность на зло. От него же бывает и мудрость, уясняющая причины всего сущего и открывающая тайны природы. Созерцатель возносится к постижению сверхъестественного, к постижению беспредельного всемогущества Творца Бога. Происходят многоразличные чудесные действия, и обретается способность провидеть происходящее где-нибудь далеко, беседовать так, как бы оно совершалось у нас перед глазами. В лучах божественного света уразумевается и все человеческое, не только бывшее и настоящее, но и будущее, соразмерно, впрочем, духовной чистоте каждого. Когда сия благодать Духа Святаго сойдет на кого-либо, то не что-либо обычное показывает ему из вещей чувственного мира сего, но показывает то, чего тот никогда не видел и не воображал, Тогда ум такого человека научается от святаго Духа высшим и сокровенным тайнам. И уже по апостолу Павлу око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. «Так в соответствии со своей мерой созерцающий ум приходит в изумление и постигает, что было и будет». Но мало того, что созерцание – есть видение ума, постигающего славу Божию. Помимо этого еще и обновляется сердце созерцателя, освещаемое обоживающим светом. Это-то и есть самое важное, то, ради чего предпринимается весь подвиг. Цель созерцающих не клонится исключительно к приобретению дара прозрения это лишь естественно сопутствующее явление. Весь же смысл в том, чтобы приуготовить храм души к восприятию полноты благодати Духа, к стяжанию священного обожения. Святые отцы пустыни определяют созерцание как удаление души от мира и безмолвие ее. Это такое безмолвие, когда душа, возносясь к Богу, занята постижением Божьего творения и созерцает владыку своего внутри сердца своего. Когда безмолвник в созерцательной молитве насыщается постижением тайн будущего века, он достигает вышеестественного состояния полной отрешенности от этого мира вплоть до утраты ощущения собственного тела. После этого он вновь возвращается к созерцанию тварного мира, но уже с другой, новой и высшей точки зрения, все глубже постигая действительность. Природа истинного созерцания такова, что во время него всякое пространственное и временное телесное ограничение исчезает. Человек оказывается вне места и пространства, среди нерушимого мира. Действием божественных энергий он ощущает, что и сам он – Бог в Боге, не ведая, каким образом и в какой мере это может быть. Для созерцателя уже не существует более границ и пределов, но лишь возрастание неисчерпаемой творческой силы. Всякое стремление к благу по мере приближения к нему только увеличивается». Истинное созерцание Бога в том и состоит, чтобы никогда не насыщаться в своем вожделении, но, постоянно взирая на него, гореть желанием узреть еще больше. И никакое насыщение не прекратит вожделение к нему, ведь истинное созерцание Бога и состоит в том, что человек, взирающий на Бога, никогда не перестает этого желать». Ступив на вторую ступень духовной лествицы, подвижник встречается с молитвой, совершенно отличной от той, которую до сих пор приходилось поддерживать трудами и стараниями. Если раньше благодать только время от времени посещала человека, укрепляя и утешая его, то теперь она полновластно господствует над умом, руководит человеком. Это состояние владычества благодати, которое всякий раз, когда пожелает, угодным ей образом сама приводит ум к созерцанию. Истинное созерцание является божественным действием. Как, когда и сколько времени оно будет проявляться, никогда не зависит от человеческой воли. Это происходит в часы молитвы, независимо от места и времени». Если молящийся стяжал чистый ум и чистое сердце, то неожиданно в непредсказуемый момент он вдруг озаряется нетварным светом, который заливает всего человека внутри и снаружи. Затем благодать восхищает его ум куда сама хочет, поскольку не действуют ни чувства, ни ум молящегося. Он лишь изумляется, мысленно постигая то, в чем получает извещение. В подлинном созерцании наступает полное забвение этого тварного мира и открываются вышеестественные таинства жизни вечной. В этот период следуют прерывание молитвы и частые созерцания, восхищение ума, прекращение действия чувств, неподвижность и предельное спокойствие, единение Бога и человека. Ум, принимая божественное просвещение, вещь становится божественным светом, в котором он умно видит истину. Тот, кто вытерпит искушение и, подвязаясь, не прекратит свой путь, тот меняет вещество на невещественность. Подвижнику в стремлении к созерцанию необходимо остановить и чувство, и деятельность ума, все чувственное и умопостигаемое все сущее и несущее. В этом состоянии ум не существует ни для себя, ни для других, а существует единственно для того, кто превыше всего. Тогда стирается осознание субъекта и объекта. Весь механизм обычной психической деятельности как бы приостанавливается. Смена чувств и мыслей, обуславливающая восприятие времени, замирает. Человек соприкасается с неподвижностью вечности, душа роднится с непреложным и неизменным. Переживается непосредственное единение Творца и Твари. Ум, выходя из себя, становится Божиим. Такие моменты соприкосновения с Богом есть обожение души, как бы восприятие ею в себя Бога. О таких состояниях тайно зрителей сказано, что узрел, тем овладел, ибо созерцание этого блага есть овладение им. О том же чуде обожения души через созерцание символически повествуется в Писании. Смотрите историю синайского законодательства. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. «И был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей». Исход, глава 24, стих 18. Моисей в течение сорока дней под покровом мрака причащался при жизни и был вне естества, потому что в это время не имел нужды и в пище для тела. Жизнь таких людей в самом деле уподобляется бытию бесплотных. Тогда подвижник, как явствует из рассказа, изведавшегося и путь преподобного Макария Египетского, лишь только станет возносить молитвенно ум к Богу, так тотчас же бывает восторгнут в горнее и тут же забывает об этом мире. Иному стоит лишь поднять персты, как он уже не помнит ничего земного, всем существом переселяясь в мир созерцаний. Такому насильно опускают руки вниз, чтобы вернуть его на землю, когда он пребывает в сослужении и общая потребность вынуждает продолжить положенную по уставу службу. Но исихаста уединенного никто не может ограничить, только Бог. Взойдя в молитве на неземную высоту, он больше не желает ни еды, ни сна, ни ведает и прочих влекущих человеку утешений. Он предпочел бы так и сидеть в углу пещеры, не возвращаясь из своих надмирных странствий. Однако он призван Богом еще послужить людям, и сам Господь выводит его из восхищения, благословляя потрудиться ради ближних на страждущей земле. Итак, созерцание Бога, непосредственное Богообщение, или что тоже единение с Богом и вселение в Царство Божие, возможно для человека еще в этой земной жизни. Оно начинается здесь, чтобы обрести полноту там, в будущем веке, по воскресении. Решающее значение придают этому факту преподобный Симеон Новый Богослов, святитель Григорий Палама и другие святые отцы и сихасты. Это не только возможно, но необходимо, постоянно повторяет преподобный Симеон во всех своих писаниях, из которых нетрудно уяснить предельную серьезность этого вопроса. Бог бывает видим посредством чистого сердца, и когда чистота наступает, видение следует за ней. Соответственно, если чистота здесь, то и видение будет здесь. Это означает, что если чистота не обретена прежде кончины, то ты никогда не увидишь Бога, потому что после исхода у тебя не будет делания, посредством которого ты нашел бы чистоту. Так как все средства очищения ума и сердца обретаются в земной жизни. Святые суждения основаны на строгом следовании учению Иисуса Христа, которое в данном случае толкуется буквально. Блаженны будут чистые сердцем. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Такая категоричность могла бы многих повергнуть в уныние, если бы не надежда на Божие снисхождение, о котором нас тоже предупреждают. Конечно, вечная участь недостигающих на земле чистоты сердечной не может равняться с благодатью, обретаемой созерцателями. Это справедливо, если учесть, что и сама святость разнится по своей мере в совершенных душах. Всюду Божественный свет, но не одинаково светит всем, не даже самим святым, но смотря по способности света восприятия. Понятно и то, что надеяться на милость могут те, кто жизнь свою искренно предал Богу в усердном подвиге это те, кто верует в возможность реального Бога общения кто на деле стремится к встрече с Творцом, но покидает сей мир, не успев завершить свой подвиг. По милости Божией, они некоторым образом тоже могут стать причастниками Его Света. Блаженны, не сомневающиеся ни в чем из сказанного, даже и не достигшие совершенства. Они, хотя ничем из такового не обладают, но если будут стараться приобрести уны то блаженны таковые, всей душой взыскующие прийти ко свету, презрев все прочие вещи, потому что если они и не успеют, еще находясь в теле, войти в свет, может быть, однако, как исшедшие из жизни с благими надеждами, будут в нем, хотя умеренно, но будут».